У гномов был праздник. Оглушительно надрывались струнные, сокрушающие били барабаны, в такт танцующим на подземной площади подпрыгивала вся деревенька, и на появившихся нас никто вообще не обратил внимания. Но мы не обиделись, мы же не кесарь, чтобы нас все боялись. И осторожно обходя упоенно танцующих, адрес повел меня к столу, туда, где уже сидел, Ашрой, топор, ручка, каменное лезвие. Наш знакомец, увидев нас, радостно отсалютовал кружкой с гномьим пойлом, кому-то махнул, и через мгновение нам с принцем мрака вручили по такой же. Мы вежливо поблагодарили, узнали, что у гномов свадьба поздравили молодых, посочувствовали неженатому, до сих пор великому Ашрое, произнесли положенные по такому случаю тосты за здравие жениха и невесты. адрас вручил новообразовавшиеся и превышающий его ростом парочки гномов кашель с золотом, за это мы выпили повторно, и на этом решено было возвращаться обратно. В смысле, появился злой Дагар и сообщил, что нас все ждут. Ему вручили кружку с травяным гномьим спиртным, я заверила, что надо пить, иначе брак у молодых счастливым не будет. Дагар взглянул на новобрачную, судрогнулся сообщил жениху, что на его месте выпил бы побольше. Гномы переглянулись, оскорбились, и решили бить при светлому морду. Пришлось вмешаться и самым умным видом сообщить, что на самом деле Идагар просто положил глаз на молодую гномку и пожелал жениху выпить побольше, чтобы умыкнуть красавицу. Гномы посмотрели на побледневшего Элара с уважением. Честно признали, что ценит хитрость и все такое. Ну ты, иди светлые, пей, а молодые пока пойдут к себе. От светлых подальше. Идабы Идагар никого не умыкал, а шроя заставил его выпить... четыре кружки подряд. А так как сам топор, ручка, каменное лезвие пил вместе с главой моей канцелярии, то после четвертой кружки от всей души предложила Дагару выбирать себе любую гномку взамен уже охальцованной невесты. Пятую кружку Пресветлый выпил сам, затем свалился в обморок. От счастья громко объявил всем адрес и открыл портал во дворец, перенеся заодно и бездыханное, но очень счастливое тело.